1 августа того же года Дании был подписан с Пруссией и Австрией предварительный мирный договор, по которому Шлезвик, Гольштейн и Лауенбург отходили к Пруссии и Австрии. Бои на реке Шлезе происходили 6 и 7 февраля 1864 года. Йотландия была оккупирована в июле 1864 года. Мирный договор был подписан 30 октября 1864 года. Неудача австрийского выпада, нежелание остальных союзных государств вступить после отказа Пруссии в более тесные отношения с одной Австрией, побудили Вену в результате постановки вопроса о Шлезвиг-Гольштейн и престолонаследии призадуматься над идеей дуалистической политики обеих германских великих держав. Причем на этот раз виды на осуществление этой идеи были значительно реальнее, чем в декабре 1862 года.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 С соседями за столом фельдмаршал не заговорил со мной со сконфуженной улыбкой. «Сын мой, ты не можешь забыть?» Я отвечал, «Как мог бы я забыть пережитое?» Помолчав довольно долго, он сказал, «А разве ты не можешь и простить?» «От всей души, — отвечал я, — мы пожали друг другу руки и снова стали друзьями, как в прежние времена. Мне удалось все же убедить тогда короля,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 что нам всегда будет удаваться, пока мы едины.